Тринадцатая глава. «Здесь и сейчас». Вы наверняка воспринимаете мир категориями прошлого и будущего. Знаете, что забавно? В настоящем человек практически не задерживается. Это легко проверить на себе. обратив внимание, сколько времени вы уделили сегодня моменту «сейчас». Думали ли вы о «сейчас», когда проснулись? Или думали о том, что нужно делать потом? «Воспринимали ли вы сейчас, когда завтракали, когда чистили зубы, когда одевались? Где вы были в эти моменты?» У дзен-мастера Бокудзю однажды спросили, каков ваш путь достижения осознанности, в чем суть вашего метода дзен? Бокудзю ответил, «Когда я ем, то ем, когда сплю, то сплю, когда иду, то иду». Спрашивающий воскликнул, «Так ведь все так делают?» «Не все». Обычно, когда вы едите, спите или идете, вы также делаете тысячу других вещей. Абсурдность восприятия времени человеком заключается в том, что существует только сейчас, хотя это и очевидно, но обычно игнорируется. Люди постоянно пребывают в нереальном прошлом и будущем, игнорируя сейчас, а потом настаивают на неких реальных фактах, которые составляют их жизнь. Это все равно, что жить в песчаной пустыне и выдумывать правила поведения на воде. Вначале это кажется простой формальностью. Какая разница, где мысли? Какая важность этого сейчас, чтобы уделять ему время? Однако, понимая принципы формирования событий, вы начинаете осознавать, что отсутствуя сейчас, вы не используете свою энергию. Как вы собираетесь управлять своей жизнью, если отказываетесь брать энергию? Давайте еще раз вспомним. На реальность влияет наблюдатель. Там, где наблюдатель, там энергия творения. Прямо сейчас вы влияете на то, что создаете своим вниманием. Сейчас вы влияете на будущее. Сейчас вы можете забыть прошлые обиды. Сейчас вы можете помочь своему телу или навредить ему. Именно сейчас вы создаете действие, привлекая энергию от «Я есть». Сейчас это ваш канал энергии. Когда вы создавали свое тело перед рождением, вы сфокусировали в то, что называется бессознательным огромную энергию. В итоге вы пришли сюда. Если бы вы фокусировались создать тело на Альфа Центавра, то оно родилось бы там. Кстати, не исключено, что там сейчас тоже есть ваш вариант бытия. Вы создали свое тело здесь, пригласив в реальность тело сознания каждого атома. Вы сформировали сознание каждого органа, каждой клетки. Тело стало самоподдерживающейся структурой. Если вы не разрушаете свое тело своими мыслями, которые отрицают вас самих, то тело самодостаточно и не требует дополнительного фокуса внимания. Обдумайте и осознайте следующий момент. «Атомы могут быть лишь в положении «сейчас», Каждый из них подключен к индивидуальному каналу энергии. Когда вы пожелаете создавать свое тело по личному выбору, об этом подробно рассказано в книге «Инструкции к телу», вам придется учитывать позиции атомов и клеток сейчас, а также вашу позицию «я где-то», создающую все проблемы в теле. Этот промежуток как раз и является основой для болезни. Чем больше вы сознаете суть здесь и сейчас, тем больше вы способны создавать события и собственное тело по личному выбору. Ваши атомы, ваши клетки, ваши органы – все получили энергию не от вашего «я», а от вашего «я есть», точнее их «я есть» объединились в любви с вами. Это дает вам возможность не называть свое сердце собой, но говорить «мое сердце». Вместе вы одно, человек, но всегда остаетесь одновременно, и я есть. Скажите, не вы это сделали, а кто? Хаотичная природа, в которой наблюдатель определяет положение каждого атома, взбрыкнула и проявилась в виде вашего тела. Вроде как падало яблоко на голову Ньютона, а потом чего-то себе передумало и полетело в Китай. Ведь именно так, из хаоса. Вдруг появился упорядоченный мир, если верить механистическим законам. Вы можете отрицать себя и свое тело, потому что вам кажется, что вы не участвовали в процессе своего создания. Однако, если сегодня вы даже не пробуете управлять энергией, откуда у вас возьмется другое мнение? Как вы поверите тому, что кто-то другой этим управляет? Вы ранее пытались управлять или пытаетесь сейчас? Но перед тем, как делать выводы, кто виноват, посмотрите на то, чем вы сейчас заняты. Где реально ваше внимание? Что реально вы создаете? Обратите внимание вот на что. Да, вы привыкли слышать, что ваши мысли влияют на реальность. Однако дело в другом. Реальность физического мира состоит из ваших мыслей. Первая реакция здравомыслящего человека «Я не создавал болезнь, не создавал соседа с дрелью», не создавал неадекватных коллег на работе, не создавал бюрократию? Тогда возникает два вопроса к здравомыслящему человеку. Что ты создавал конкретно, если не создавал нежелательного? Перечисли события, на созидание которых ты потратил энергию, полностью отбросив нежелаемые варианты. Кто является наблюдателем болезней, соседа, коллег, бюрократии? Видят ли все остальные люди эти объекты именно так, как ты? Возможно ли, что каждый видит свой вариант? Люди, уделяя внимание нежелательным вещам, соглашаясь принимать реальность других, фактически становятся соучастниками. Вы — соучастник событий, которые видите в новостях. Почему? Потому что вы соглашаетесь с тем, что это реальные события, автоматически соглашаясь увидеть их завтра в своей жизни. Вы — соучастник эпидемии, о которых читаете, рассказываете и к которым готовитесь. Вы соучастник плохого правительства, когда говорите «Да, все они такие, чего ждать хорошего». У тебя много привычек, которые ослабляют тебя. Секрет изменения состоит в том, чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе со старым. Дэн Милман. Путь мирного воина. Мир в точности отображает то, что вы о нем думаете. Мир отображает ваши мысли, превращенные в события. Как каша состоит из крупы, события состоят из ваших мыслей. Уберите крупу из каши. Что останется? Уберите мысли из событий. Что останется? Возможно, вы не создавали конкретного соседа с конкретной дрелью, конкретной марки, конкретного производителя. Однако вы не удивились его наличию, правда ведь? Там же не оказался Юлий Цезарь с лазерным пистолетом, или в вашем случае это именно он. Вы, казалось бы, не создавали соседа. Но вы дали ему пространство своим допущением, что это возможно, а потом запустили процесс своим отрицательным вниманием к своей жизни. Иными словами, отказались от сознательного творения, поверив, что вы ни при чем. Посмотрите в зеркало. Вы видите отражение. Если вы отойдете от зеркала, отражение исчезнет. Почему? Потому что ему вас не отразить, вас нет там. То же с мыслями. В моменте «здесь и сейчас» формируется отражение того, о чем вы думаете, но проявляется оно в другом времени, там, где вы были в своих мыслях. Это как если бы вы поставили зеркало в будущем, и там отражалось бы то, что вы думаете в этот момент. А ваше отражение в зеркале, находящемся сейчас, ничего бы не отражало. Или если вы сейчас отражаетесь в своем зеркале, но отвернетесь от него, куда денется отражение? Оно будет в зеркале, хотя вы и не будете смотреть. Ваше отражение существует независимо от того, смотрите вы на себя или нет. Как и вы без намерения отражаетесь в зеркале, так и события без вашего намерения отражают ваши мысли. Жена Мулына Средина после операции выписалась из больницы. Сосед спросил у Насредина, как там твоя жена, она уже вернулась из больницы? Нет, она все еще говорит о ней. Нет смысла думать о том, что вы наблюдали вчера. Всегда есть смысл смотреть на то, куда именно сейчас вы направляете энергию, понимаете? Наблюдатель существует только сейчас. Вы не можете сказать «Я появлюсь как наблюдатель себя». Вы не можете сказать «Я перестану быть наблюдателем себя». Так же, как ваше зеркало не хранит вашего отражения, так и наблюдатель есть только тогда, когда он наблюдает. Да, вы можете прямо сейчас наблюдать прошлое. Этот процесс называется отправка энергии в прошлое. Вы спросите, как это она туда отправляется, если прошлое не существует? Тогда вспомним о лимоне, вспомним любое событие. Ваш мозг точно покажет, что существует вполне конкретное прошлое у вас в голове. Вы можете сконцентрироваться на прошлом негативе настолько, что впадете в депрессию и, возможно, активируете болезнь. И это будет вполне реально для вас. Если сейчас вы представите запах розы, возможно, вы скажете «Вот я в прошлом ощущаю запах». Однако вы, как наблюдатель, все равно будете точкой, которая сейчас представляет запах из прошлого. И это представление все равно будет отличаться от момента, когда вы вчера нюхали розу. Вас, так сказать, уже станет больше. Вы более расширенная версия вчерашнего события. Более того, если вы сконцентрируетесь на прошлых событиях, то очень скоро создадите их аналог в будущем. Мысли о конкретном человеке весьма вероятно приведут к встрече или с ним, или с подобной ситуацией, которую вы связываете с этим человеком. Часто люди говорят «я о нем подумал, и он позвонил», а потом добавляют «совпадение». Только обратите внимание, такое происходит со всеми людьми много раз в жизни. Иными словами, в мире таких совпадений насчитывается миллиарды, а миллиард совпадений, вообще-то говоря, называется закономерностью. Просто вы не видите связи. Почему на этот раз сработало, а в прошлый раз нет? Если вы не видите связи вашего мобильного телефона и сотовой вышки, вы же не станете утверждать, что ее нет вообще? Секрет понимания состояния здесь и сейчас заключается в том, чтобы осознать, что речь идет не о миге в текущем времени, а о выходе за пределы времени как такового. Иными словами, здесь и сейчас вы можете создавать события будущего, прошлого, или осуществлять действия сейчас. Критерий в том, что вы осознаете то место, где вы находитесь. Место — фокус внимания. В квантовой физике существует так называемый эффект Зенона — Суть в том, что пока событие наблюдается, оно стабильно, да простят физики такую вольную интерпретацию. Таким образом, на уровне частиц доказано уже экспериментально, что там, где наблюдатель, там и происходит процесс, который связан с наблюдателем. Понимаете? Когда вы думаете о будущем или о прошлом, они реально существуют. Ради спокойного сна физиков стоит упомянуть, что они еще не решили проблему декогеренции, то есть еще не знают, как квантовые процессы переходят в реальность, классическую физику. Но при этом уже есть ряд теорий, где они приближаются к необходимости разобраться с функцией наблюдателя, которого постоянно игнорировали. Дзен-мастер Бакудзю часто звал себя вслух. «Бакудзю, ты где, Бакудзю?» Ученики в втайне посмеивались над ним. Но однажды мастер перестал это делать. Заинтригованные ученики как-то спросили, почему баку уже не зовет себя? Тот ответил, «Раньше я звал себя, чтобы находить свое «я есть». А почему перестали? Я нашел». Короче говоря, физика стоит на пороге открытия сознания. Возможно, еще не успеет наступить 22 век, как физика признает, что вы существуете. Вы подождете или продолжим? Описанный эффект — это то, что вас удерживает от принятия в свою жизнь энергии здесь и сейчас. Даже когда вы видите документальные кадры, как кто-то двигает предметы на расстоянии, вы не принимаете это как реалии жизни, а скорее смотрите как на фокус. Но вообще говоря, чтобы решить вопрос декогеренции, стоит обратить внимание на разницу скоростей и функцию времени наблюдателя. А именно, здесь и сейчас существует вне времени. Наблюдатель там же и берет энергию. Потому частицы, которые живут на сверхскоростях на пределе перехода из материи в волну, более явно связаны с наблюдателем. А связь с наблюдателем сложных объектов, которые вы наблюдаете в своем реальном времени, сложно обнаружить. Представьте себе компьютер. Вы нажали быстро загрузку сразу десятка программ. Что будет? Вы не знаете. Возможно, компьютер первый загрузит ту или иную программу. Возможно, перестанет отвечать на сигналы. Но внутри него будут запущены процессы, которые дадут тот или иной результат. Вы смотрите на компьютер и воспринимаете время в секундах, а он в миллиардных долях секунды. Для вас реальность — это запустилась та или иная программа, а для компьютера реальность — это обработаны сотни миллиардов операций. То же самое у вас в голове, и в реальности я есть. Вы запускаете массу мыслей, разбрасываете их по разным временам и событиям, а потом видите нечто иное, чем вам казалось вы ожидали увидеть. Важно понять, вы не жертва, на которую обрушиваются события. Вы творец. Но пока вы неосознанно творите, вы не можете прогнозировать результат ровно по той причине, что вы не контролируете процесс загрузки задач. Каждая ваша мысль состоит из миллиарда ассоциаций, Каждую секунду они смешиваются друг с другом, двигаясь внутри вашего эмоционального поля. А человек привык подчиняться этому течению, считая его неуправляемым инстинктом. Это шаблонное подчинение создает невидимость образования событий. Найдите себя. Поймите, что вы есть. Именно вы запускаете процесс загрузки задач из места здесь и времени сейчас. То есть место, где вы способны ощутить, что вы существуете. Здесь и сейчас это ключ к управлению реальностью. Ключ это не сейф, который нужно еще наполнить. Но ключ это то, без чего вы не можете пользоваться своими накоплениями внутри сейфа. Вы уже создали массу всего в мире энергии. Пора впустить это в свою жизнь, а дальше создавать осознанно. Пришло время немного потренироваться. Упражнение 3 Сделайте глубокий вдох. И свободный выдох. И еще раз глубокий вдох. И свободный выдох. И еще раз. Нет-нет, не читайте про вдохи, а дышите. Глубокое дыхание позволит вам направить внимание на свое существование, убрать напряжение и сконцентрироваться на внутренних образах. Дышите без напряжения, но глубоко, а следом переходите к образам. Оставьте все, кроме ощущения «я есть». Я есть дыхание, я есть вдох, я есть выдох. Расслабляйтесь на выдохе и дышите свободно. Не спешите. Дышите и медленно идите по упражнению. Вы есть вдох и вы есть выдох. Вы глубоки, как дыхание, вы глубоки, как вдох, вы расслаблены, как выдох. Убедитесь, что вы себя ощущаете, как наблюдатель. Закройте глаза на один вдох и выдох. Представьте или посмотрите на каплю воды. Представьте или посмотрите на ведро воды. Ощутите безмерную разницу между каплей и целым ведром воды. Сделайте свободный вдох, выдох. Представьте или посмотрите на озеро. Ощутите безмерную разницу между ведром воды и озером. Почувствуйте эту массу воды. Сделайте свободный вдох и выдох. Представьте или посмотрите на океан. Ощутите безмерную разницу между озером и океаном. Вчувствуйтесь в эту массу воды океана. Сделайте свободный вдох и выдох. Представьте или посмотрите на звездное небо. Ощутите безмерную разницу между океаном и целым космосом. Вчувствуйтесь в безграничность космоса со всеми его звездами и галактиками, видимыми и настолько удаленными, что вы их не можете даже различить невооруженным глазом. Сделайте свободный вдох и выдох. Представьте, что звезды космоса — это как капли воды в океане. Представьте космос, наполненный звездами. Представьте, как вы выходите за его пределы. Ощутите безмерное бытие за его пределами, которое также больше Вселенной, как космос больше океана. Это ваше пространство здесь и сейчас. Это ваше реальное пространство за пределами размеров и временных ограничений. Дышите и ощущайте безмерность вашего «я есть» и его энергии. Вы больше вселенной. Она создана внутри вас. Начинайте брать ответственность за то, что создаете. Если хотите, направьте энергию в желаемое событие, но не ограничивайте события возможностями, которые построены на фактах. Позвольте своему воображению создать предельное желание. А что, если ваша энергия действительно может создавать миры? А что, если вы выберете желание без внимания к подробностям того, как оно может прийти к вам? А что, если доступ к энергии здесь и сейчас даст вам настолько быстрый и оптимальный путь, что ваше эго такого и вообразить не сможет? А что, если есть способы получить желание так, что сам процесс получения доставит вам удовольствие не меньше, чем реализация желания? А что, если такие пути прямо сейчас появляются? А что, если ваше желание устремилось к вам, и его уже ничто не остановит? А что, если вам теперь достаточно дышать и ощущать удовольствие от процесса приближения желаемого? Вы — величайший творец, масштаб которого, возможно, вам удалось только что понять лишь краем сознания. Но это — приближенное понимание. А что, если вашей энергии хватит теперь для все большего и большего понимания себя? Практикуйте это упражнение, и вы все больше и больше будете постигать свою силу. Ежедневная честная практика за три недели создаст вам прямой канал доступа к вашей энергии. Вы творец. Вы способны разрушить любые ограничения прошлого. Создать желаемое будущее. Вы можете творить свое тело, снимая любые ограничения, которые вам дали знания и убеждения других. Отбрасывайте знания, почему это невозможно, и заменяйте их на «а что, если так и будет». Дальше все зависит от вас. Ключ уже в вашем сознании. Дайте себе время насладиться своим могуществом. Если вы добросовестно прошли упражнения, вы соприкоснулись с сад-чит-анандой — бытием, сознанием, блаженством. В это состояние стремятся попасть йоги, последователи Будды и прочие практики, называя это самадхи, что примерно переводится как целостность. У разума есть проблема. Как только дается определение, например, самадхи, сразу рождается масса атрибутов. Вы в данном случае вначале прошли путь, а потом прочитали определение, которое вполне может и не быть вашим. Это слова. Важно ощущение переживания себя. Не ищите правильных путей. Ищите только ощущение того, что вы чувствуете себя, выходя за рамки ограничений. В сознании может поместиться все. То есть вообще все. Вопрос лишь в вас. Что вы себе позволите? Четырнадцатая глава. Блокировка энергии. Вы проделали упражнение, которое вам дало ощущение, что такое здесь и сейчас. Это то пространство, где находится ваше «я есть», живет ваш наблюдатель. Если быть точным, вы ощутили самого себя без всяких определений. Если вы уже вышли из этого состояния, то на вас наверняка обрушилось ваше эго. Эго вопит вам со всей силы. Нет, не может быть все так просто. Или, если все так просто, то почему другие так долго страдают над практиками? Или, где мои гарантии, что я почувствовала все правильно? Или, а вдруг такие практики опасны для здоровья? Или, а вдруг второй раз не получится? Конечно, если вас эго вообще подпустило к практике, Это ведь так сложно, не вовремя, нужно сначала во всем разобраться, а потом заняться с собой. Нет других ограничений, кроме вашего эго. Почему эго сопротивляется? Потому что вы выходите за его рамки, а оно становится незначительным. Какое эго такое потерпит? Ваше не потерпит, согласны? Нет смысла бороться с эго, правда, нет смысла. Внимание к эго даст ему силу. Увеличит его настолько, что оно заполнит собой весь фокус восприятия. Ведь вы его сами создали, чтобы оно управляло там, где нет вашего фокуса внимания. Но со временем оно взяло на себя гораздо большие функции, внушив вам, что вы сами не существуете. Что же делать? Как снять ограничения? Вернуться к «я есть», вернуться в пространство «здесь и сейчас». Делать это чаще, особенно тогда, когда вы принимаете те решения, которые считаете важными. Постепенно вы привыкнете, что каждое существенное решение принимаете вы, а не эго. Более того, вы заметите, что решение, идущее от «я есть», имеет неизмеримо большую ценность и силу к воплощению. Практические примеры рассмотрим позже. Что случится с эгом? Не переживайте, оно не умрет. Вы сами станете неизмеримо больше вашего эго, вы привыкнете отличать себя от него. И с этого времени эго станет вашим помощником, которым оно и является по сути. На самом деле эго — это больше понравится, потому как с него снимется ответственность за выживание. Вы возьмете на себя заботу о его жизни. Решение, которое принимает «я есть», строго говоря, вовсе не решение. Это волеизъявление явления. Вы делаете выбор и запускаете его реализацию в материальный мир. Эго говорит, что если начнешь все это делать, то утратишь реальность, придется уволиться с работы, не сможешь уделить время проблемам, найти правильное решение. Эго говорит, что навязчивые мысли — это и есть решение. Эго говорит, фокусируйся на проблеме, фокусируйся на проблеме, тогда я, эго, буду чувствовать себя реальным. Эго говорит... «Проверься на наличие болезни. Возможно, ты серьезно болен, но тратишь время на глупое осознание своего существования. А вдруг тебя нет? Зачем тогда тратить время на ощущение «я есть»? Нужно лечить тело, думать о последствиях возможной мировой катастрофы, запасаться сухарями. Тебе же еще нужно дотянуть до гроба. Некогда тратить время на себя сейчас. Подумаешь потом, когда купишь землю под могилу и выкопаешь яму». Но реальность в том... что вам не нужно тратить какое-то особенное время на себя. Вам не нужно увольняться с работы и отказываться от решений ваших вопросов. Вам нужно лишь перестать тратить время фокусировки внимания на вероятных неудачах, проблемах, болезнях, ожиданиях, а вместо этого обратить внимание на то, что вы хотите воплотить в жизнь. Вы же не хотите решать проблемы, а хотите, чтобы они сами решались, да еще так, чтобы вы получали удовольствие от процесса, правда? Скажете, нереально? Кто сказал? Эго? Вот же зараза какая! Желаете изменить ситуацию на работе? Фокусируйтесь на том, что вас будут встречать с улыбками приятные люди. Вскоре так и будет. Неприятные в это время будут собираться кучкой в другом месте и обсуждать неприятности. Желаете больше зарабатывать? Фокусируйтесь на том, как вам приходит в руки сумма в два раза больше, чем вы привыкли. «Дайте себе три недели, и вы увидите, как процесс пошел». Эго тут же скажет «Запрашивай миллион, раз пошел такой разговор». «Ну, дайте себе месяц на удвоение суммы, потом поймете, как правильно двигаться дальше». Регулярное удвоение денег тоже недурно, правда? Как эго мешает? Эго традиционно удерживает все на старом месте. Все, чего ранее не было, ощущается как нереальное или почти нереальное. Одна блондинка спрашивает у другой: "Что бы ты сделала, если бы тебе дали сто тысяч? Я бы купила себе шубу и машину. А что, если бы дали миллион? Не, миллион нереально. Вы постоянно живете внутри такой логики, но не замечаете ее. Когда вы думаете, что что-то достижимо, вы вкладываете в это энергию, включая сам процесс создания цели. Иными словами... Вы гребете к цели со всей силой. Каждый ваш грибок сделан осознанно. Сила распределена. Когда же вы думаете, что цель нереальна, вы просто бросаете весла. На реальность цели никак не влияет, верите ли вы в ее реальность. Воплощение цели зависит лишь от того, верите ли вы в процесс ее достижения. Вера в процесс рождает надежду. Надежда сама ищет пути решения. И я скажу вам, просите, и дано будет вам.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 Если бы это говорилось про молитвы, то так и звучало бы: молитесь без конца и думайте о результате. Но это процесс. Тот, кто вкладывает себя в процесс, тот получает результат. Эго блокирует не желание, а процесс его реализации. Блокировка происходит за счет непрерывного оглядывания назад. Эго не против желаемого события. Эго против изменения вчерашнего покоя. Как же снять блоки эго? воспользовавшись силой в «здесь и сейчас». Для ответа на этот вопрос пора уже осознать ху и сху, Где вы отличаетесь от эго?